А утром в тот день было очень холодным, вот я и прихватила пальто. Нам известно, что в сумке вы привозили деньги. Мы попросим вас заполнить пробелы в цепи тех событий, о которых мы уже знаем, так как нам предстоит принять довольно серьезное решение. Вначале рассказал все я, потом Анка с подробным описанием последних событий. Когда она окончила, я предложил наполнение бокалы. «Давайте выпьем, друзья. Дела Анки совсем плохи. Что скажешь, Кароль?» «Какой-то рок, что она встретила того типа. До этой встречи он думал только о том, как вернуть деньги. То, что он прятался в темной комнате, свидетельствовало, что он не собирался ее убивать. Сейчас дело приобрело совершенно иной оборот. Этот тип наверняка понял, что она его узнала». «Значит, — Кароль оборвал фразу, понимая, что конец ее еще больше перепугает Анку. Будем надеяться, что он потерял ее след. Сам он уже стар, чтобы услеживать молодую особу, а кроме него никого в вагоне не было. Во время нашего разговора Анка не отозвалась ни словом. «Если ты прав, значит, мы должны ее где-то надежно спрятать, — не скрывая озадаченности, пробурчал я». Вот только где? Я понимал, что есть только один единственный выход из создавшейся ситуации, но внутренний весь содрогнулся при мысли, что придется пойти на это. Наконец, через какое-то время я взял себя в руки. Так или иначе, меня ожидает довольно бурный разговор с Терезой, ибо несмотря на то, что я получил пальто и, по всей вероятности, скоро получу и сумку, Дело приняло такой грандиозный размах, что трудно будет рассчитывать сохранить все в тайне. Пусть уж лучше Анка остается здесь до завтра, а завтра вместе с моей бывшей невестой решим, что делать дальше. «Мне кажется, напрасно вы так беспокоитесь по поводу меня», — отозвалась Анка. «Эту проблему вам поможет решить милиция, ведь вы должны, наверное, сообщить о том, что я объявилась. Если я приду в милицию, это учтется при рассмотрении моего дела». «Ведь я добровольно вернула деньги». «Да, сообщить надо», — согласился Кароль. «Возможно, они отнесутся с пониманием. Поручик, который здесь был вчера, — славный парень». «Но ведь не он будет решать. Теперь я тоже считаю, что надо предстать перед милицией, прежде всего, в связи с деньгами. Они по-прежнему в камере хранения», — обратился я к Анке. Она кивнула и, встав с кресла, вышла в прихожую. Вскоре она вернулась с небольшой дорожной сумкой, открыв ее, вытащила небольшую бумажку. «Вот, пожалуйста, квитанция», — сказала она. «Где-то записан номер телефона этого поручика, и я потянулся к записной книжке, лежащей возле телефона». «Минуточку», — задержал меня Кароль. «Позвонить всегда успеем. Может, еще раз все обдумаем». «Что обдумаем?» — удивился я. «Насколько я помню...» Ты был всегда сторонником лояльного отношения к властям. И вдруг меняешь фронт? И, не скрывая иронии, посмотрел на Анку. Дискутируя вопрос, что делать со мной, вам не пришло в голову спросить мое мнение. Я не собираюсь ни вам, ни Карлю причинять неприятности. Я уже достаточно пришла в себя, чтобы понять, что срочно надо сообщить милиции о моем появлении. Это единственный выход в создавшейся ситуации. Если меня арестуют, это меня спасет. Даст мне укрытие. Звоните и не слушайте Кароля. Ну хорошо, а что потом? Ведь против тебя начнется дело. А каким образом ты хочешь этого избежать? По-деловому спросила Анка. Я не представляю, какие имеются возможности передать квитанцию им, не объясняя, откуда она появилась. Да не в этом суть, запротестовал Кароль. «Квитанцию мы отдадим, но неужели нельзя ничего придумать, чтобы вручить квитанцию и не сообщить, что Анка нашлась?» «Ты думаешь, тебе удастся их обмануть?» — шеркнул я, не сдержавшись. «На этом деле они собаку съели, а ты беспомощный пижон. Думаешь, при такой расстановке сил у тебя есть хоть какая-то надежда?» «Не стоит тратить времени на пустые разговоры», — энергично вмешалась Анка. «Пан Анатоль, прошу вас, позвоните». «Пусть приезжает за квитанцией!» Не видя необходимости в дальнейших пререканиях, я отыскал номер Герсона и поднял трубку. Через 10 минут приехали двое. Один поручик, которого я уже знал, а второй в гражданской одежде, худой, седоватый, весьма привлекательный мужчина,